Глава двадцать. Все тайное становится явным. Не успела дойти до дома знахарки и до захода. Солнце зашло за горизонт, погрузив улицы города во тьму. Во мне кипели гнев и обеды. Я даже жаждала, чтобы мне встретился сторож с колокольчиком, но не судьба. На пути не встретилась ни одной живой души. Зато на пороге развалился несносный кот, как ни странно, один. В последнее время он со своей подружкой были не разлей вода. Хотела аккуратно перешагнуть Василия, притворившегося ковриком. Не вышло. Только я занесла ногу, как он тут же зашипел. Зря ты так, котик. Присела на корточке, вглядываясь в наглую морду. Василий, а ты видел лысых котов? Потрясла, сжатый в руке импровизированный мешок с цветами. Все-таки не дурак, сделала вывод я. Наблюдая, как несносный кот вальяжно потянулся, вскочил на лапы и медленно отошел. Не прожанил ни слова что тоже на него не похоже. Тут же выкинула из головы пушистого мерзавца, зашла в дом. Риана была не одна. Серый сидел за столом и что-то яростно ей выговаривал. Не спеша прошла в комнату. Села на стул. Ворку молк, затем резко вскочил, подошел ко мне, взял за подбородок, поворачивая лицо к окну. Что он там пытался разглядеть в тусклом лунном свете, непонятно. Но, видимо, что-то разглядел. «Кто?» «Тот, кто тебя не боится». Не смогла скрыть и хитство в голосе. Не дожидаясь следующих вопросов, развернула лоскут ткани и вывалила прямо на стол поникшие цветы. Рианна резко отодвинулась. Сири взглянул на мою добычу, но ничего не сказал. Минут пять прошли в полной тишине. Первый не выдержала знахарка. «Рил, детка, что случилось? Мы искали тебя целый день!» Ничего не ответила травница. Спустя еще несколько минут заговорил Иворк. «Я знаю, что произошло на рынке, Рил. Я найду того, кто это сделал». Вздохнула. Вот насколько умеет держаться. Браво! На цветы из этих двоих никто даже и не посмотрел. Посидели еще в тишине. Серый переглянулся с травницей. Оба молчали. Я протянула руку к цветку. Нет! Первый среагировал Ариана. Почему? Невинно спросила я. Смотри, какие красивые цветы. Ни разу в жизни их не видела. Давай им в воду поставим. Ты все знаешь. Выдохнула знахарка. Знаю. Кивнула в ответ. Зачем ты принесла их? включился в разговор с «Что ты хочешь услышать?» Ничего не ответила ему. «Хорошо», вздохнул Ворк. «Ты нашла цветы», он развел руками. «Да, это они вызывают раны на руках людей». «Ты вызвал панику среди низ...» «Среди горожан», быстро поправилась я. «Я эту панику пытаюсь заглушить». Мужчина провел рукой по голове, словно успокаивая сам себя. «Ты еще очень юнарил и не знаешь, что творится в соседних городах. Насилие, убийства и казни каждые выходные». «И Ворк придумал, как заставить людей сидеть по ночам дома», — добавила Ариана. «Вот к чему это привело», — показала на свое лицо. «Люди сейчас готовы избивать невинных травниц и людей, кому не посчастливилось задеть цветок». «Я это исправлю», — серьезно начал Серый. «Но я не дала ему договорить. Уже пытался. Я расскажу все людям». Неожиданно Ворк рассмеялся. «Тебе никто не поверит, наивная девочка». «Даже если ты выйдешь на площадь и начнешь целыми днями говорить, что нет никаких оживших мертвецов, что дело лишь в цветах, вызывающих сильную аллергию, тебе никто не поверит». Страх настолько глубоко укоренился в их головах, что не исчезнет от слов простой травницы. «Тогда расскажешь ты». «Зачем мне это?» — искренне удивился мужчина. «Из-за этого страха редко кто из гаража насмеливается выйти из дома ночью. Из-за этого страха люди сидят по домам, они ходят по улице, не совершают преступления. Я делаю это ради таких, как ты». От логичных доводов Ворга перехватило горло. Еще и смеется надо мной. Только хотела в праведном гневе высказать все, что думаю о нем. Раздался громкий стук. Серый начал подходить, резко открывая дверь, чуть не ударила его по голове. Он вовремя сделал шаг назад. В дом валились трое стражников. Ворг, тяжело душа, начал один из них. Беда! Серый не стал слушать дальше, выбежал из дома, даже не оглянувшись. Подошла к двери, закрыла ее на засов, вернулась к столу. Рьяна сидела, подперев подбородок рукой. Вчера вечером, после того, как обнаружила ведьминское пятно на ее спине, женщина не проронила ни слова. Лишь задула свечу и отправилась спать. Мне тоже не хотелось говорить. «Вчера. Сегодня совсем другое дело. Рьяна». Знахарка встала, вышла в другую комнату и вернулась с бутылку вина. Я вопросительно подняла брови. Ни разу не видела, чтобы Рьяна пила. Травница молча налила два бокала. Один пододвинула ко мне. Второй выпила залпом. Налила себе еще. "Выпирил", чуть дрогнувшим голосом произнесла женщина. «Такой на трезвую голову не расскажешь. И не выслушаешь». Не спешила следовать совету Яны. «Не люблю алкоголь». Но спустя две минуты после начала ее рассказа выпила бока залпом и потянулась за бутылкой сама. «Я — дочь высокорожденного», — начала знахарка свою невеселую историю. «Высокорожденного севера». Она взглянула мне в глаза. Ничего не сказала в ответ. Ждала, когда женщина соберется с мыслями. Рияна вздохнула и продолжила. «Моя мать нескорожденная. Вот тут я и выпила первый бокал». «Не может быть!» Выпылила я, забыв о своей легенде о том, что я не должна была этого знать. «Но я знала!» «Высокорожденные не мешают свою кровь. Мужчины, конечно, могут заводить... Мужчины, конечно, могут заводить себе любовниц. Но никогда, никогда от таких союзов не рождаются дети». Слишком цена кровь древнейших родов, чтобы разбавлять ее кровью низкорожденных. Знахарка не удивилась моему восклицанию, а может, просто не обратила на него внимания. Она полностью погрузилась в воспоминания. Мы с мамой жили вдвоем. Я даже не знала, кто этот красивый мужчина, который изредка заходил к нам и всегда приносил мне сладости. Знахарка всхлипнула, я сделала несколько глотков. Я росла, как все дети низкорожденных. Вот только моя мать не работала. А я была еще слишком мала для того, чтобы понять, что так не бывает. Рьяна шмыгнула носом и продолжила. «Мне было семь лет. К нам в дом пришли, забрали маму. Меня отвели в сиротский приют. Я много плакала и ничего не понимала. Все просила, чтобы меня отвезли к маме. Ты знаешь, Рил? Взглянула мне в глаза травница, что в приютских домах все дети спят в одной комнате, но в ту ночь меня закрыли отдельно. Видимо, я достала всех своими истериками. Женщина печально склонила голову. «В ту ночь меня пытались убить». Кто? Не выдержала я паузу. Он поплатился жизнью сразу. Одна из воспитательниц воткнула его же нож ему в горло. Она на следующий день отвела меня на могилу матери. Догадываешься, кто это был? Триса. Да. Она рассказала мне о том, что мою мать казнили за нарушение закона. Нельзя портить кровь. А отец не защитил ее. Горкитан Риана говорила незабытой обиде. «Немало того, Рил, он приказал убить меня!» Допила второй бокал. «Все правильно. Детей смешанной крови не оставляют живых. Странно, что отец Риены так долго тянул. Теперь я с опаской взглянула на женщину. Я слышала истории о таких детях. Их обычно рассказывают ночами у костра, чтобы пугать друг друга. И если они уничтожить в раннем возрасте таких отпрысков, в дальнейшем их уже ничего не убьет. Они сами всю жизнь будут мучиться от нестерпимого желания причинять зло». Но я взглянула на Рьяну, никогда не слышала, чтобы такие дети обладали силой. Совсем не зря издревле был введен закон о некровосмешении. Совсем не зря высокорожденные тщательно отслеживают появление таких вот детей. И зная, на что они способны, я никогда даже не задумывалась, что они достойны жизни. Но сейчас, глядя на знахарку, понимала, что не дала бы ей в обиду. Успела привязаться к этой ворчливой, но доброй женщине. Доброй. Трису увезла меня к себе. Продолжала Риана, даже не догадываясь, какие мысли терзают меня. До совершеннолетия воспитывала. Пыталась научить обращаться с травами. Знахарка тяжело вздохнула. «Ты была права, когда говорила, что у меня нет даже минимальных знаний. Мне никогда не было это интересно. Она привезла меня в этот город двадцать лет назад. И вот она махнула рукой, словно показывая, что именно сюда привезла ее величайшая ведьма современности. С тех пор я живу здесь». «Ты всю жизнь прожила одна». От сочувствия сжало сердце, отодвинула бокал подальше, что-то слишком расчувствовалось. А почему ты не вышла замуж? Потому что сделала неправильный выбор, девка. Вдруг повеселевшим голосом проговорила Льяна. Влюбилась в неподходящего мужчину. А где он сейчас? Кто? Твой возлюбленный? Возлюбленный. По слогам протянула травница и пожала плечами. «Куш я знаю. Развлекся со мной, да и укатил в другой город. «А твое пятно, Рьяна?» Задала я давно мучивший меня вопрос. «Ты ведьма?» «Что?» Знахарка весело рассмеялась и потом резко умолкла. «Нет, то есть силы у меня есть, но очень слабая и нестабильная. Вон и хватает только, чтобы цветы напитать». «Астрисы, ты часто видишься?» Ответа мне пришлось ждать долго. Я думала, что Рьяна так и не ответит. «Нет». После нескольких минут ожидания услышала в ответ. Я видела ее после того, как она привезла меня в Честер только один раз. В тот день она сказала, что я должна взять к себе молодую травницу ровно на год. Внутри потепляло то сознание того, что Триса позаботилась обо мне, но тут же меня словно ледяной водой обкатило. Она же подвергла опасности мою жизнь, ведь ребенок смешанной крови опасен для всех окружающих. В сердце случился перебой. С другой стороны, я по-новому взглянула в ту минуту нарьяну. Не похожа она на сумасшедшую, которая только и думает, что об убийстве людей. Может, это все выдумки? Может, Триса и хотела мне показать, что все не так, как говорят?» Я задумалась. Слишком все запутано. Неужели всем моим знаниям грош цена? И ведьминское пятно на рьяне мне с детства внушали, что ведьмой может стать только потомок древнего рода, высокого рода. И эти сказки про оживших мертвецов, которые придумал ворк, чтобы пугать людей. Чем я лучше нескорожденных, если принимаю на веру слова других?» пусть и своих преподавателей и родных. Вот что хотела сказать Метриса. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. У мамы людей владеет тот, кто может запудрить им мозги. Я подскочила на месте от возбуждения. Риэл, ты что? Испуганно отодвинулась Риана от моего резкого движения. Риана, скажи, решила прояснить для себя, это людей когда-нибудь убивало? Что? Искренне поразилась травница. Даже в лунном свете было видно, как округлились ее глаза. «Нет, конечно!» Мы проговорились с яной еще очень долго. Она теперь уже не стесняясь со смехом рассказывала о своих ухажерах о первых сваренных зельях. Знахарка много говорила, небо больше чести слушала, удивляясь, поражаясь тому, что исходила из устравницы. «Ты свалишься, скоро Рил. «Правда!» — Сонна кивнула в ответ. «Скажи, Рьяна, а почему ты ничего не спрашиваешь у меня?» «Потому что, детка, не уверена, что хочу знать то, Что ты можешь мне поведать? В большом знании большая печаль.